Четвертое. Я отправился поездом в город Горький, всегда возмущался переименованием славного Нижнего Новгорода, монаршем одарением шубы из соболей на худые плечи пролетарского писателя. А что было бы, если бы Алексей Максимович Пешков придумал себе псевдоним «Кислый» или «Соленый» или «Вонючий» или остался при своем самарском псевдониме? и гудил Хламида, как бы назывались тогда горьковчане. Впрочем, в поезде ворчал я недолго. На Казанском вокзале мне повезло. В газетном киоске я углядел осенний номер, единственный экземпляр журнала «Москва» с первой частью «Мастера и Маргариты». В городе добыть публикацию романа Булгакова не удалось, в минуту расхватали. На вокзале же, понятно, большинству путешественников было не до бумажных раскладов. Главное узнать, на какой путь им нестись в толчье и куда тащить набитые в столице сумки. Я же в предвкушении удовольствия не спеша отправился в свой вагон и открыл роман Михаила Афанасьевича.